Глава одиннадцатая Корабль выдержал очередное испытание. Утром волны стали поменьше, и сильный шторм, и преследователи остались где-то позади, а корабль продолжал плыть на юго-запад так быстро, как мог. Мели здесь встречались редко. Элла находила их и показывала рыжику. Россыпи кристаллов, или таинственных пещер он нигде не заметил. На берегах двух небольших островков, мимо которых они проплывали, тоже были лишь серые камни и несколько веток, выброшенных штормом. Оставив Эллу в покое, парень поднялся на палубу с таким грустным лицом, что Борису и так все стало ясно. Рыжик осмотрел горизонт и подошел к штурвалу. «Полагаю, нырять не будем». спросил Борис. «Пока нет, но впереди еще много мелей. Меня беспокоит другое. У нас еды примерно на пару недель осталось. Из-за войны и преследователей мы воды с трудом успели набрать. А на обратном пути ведь посложнее будет». «Ты прав. Я тоже думал об этом. Но в порт нам нельзя. На крайний случай у Коли сеть есть, чтобы рыбу ловить». «Думаю, что скоро нас снова догонят. Надо хоть какой-то еды купить, чтобы на возвращение до Звериных островов хватило», продолжил мысль Рыжик. «Только на этот раз пусть Элла на корабле останется, на всякий случай». «Кстати, Борис, а в местных фруктах вы разбираетесь? Можем на каком-нибудь необитаемом острове собрать и потратить на это целый день? Уж лучше купить, но побыстрее». До начала своей вахты Рыжик так и не нашел ни одного повода нырнуть в холодное море. Зато небо прояснилось. Тяжелые серые тучи сменились большими белыми облаками, волны тоже стали поменьше. Плавание снова стало приятным и почти безопасным. После обеда Элла уже с Борисом рассматривала окрестности в поисках камней или еды. Несколько рыбацких деревень, которые лежали на небольших островах, достаточно близко от курса, были слишком бедны, чтобы предложить что-то. Вечером, чуть южнее, Элла нашла остров с такой же бедной деревней, как везде, зато с пещерами. В одной из них, посреди высокого почти отвесного утеса, выходящего в море, Борис заметил сросшиеся средние и мелкие Почти прозрачные кристаллы с розовым и жёлтым оттенками. Ни в одной пещере фиолетовых или красных не было, а мелких камней разных цветов встречалось довольно много. «Уверен, что ради них стоит рисковать?» — спросила Элла. «Они ведь не больше пары серебряных монет стоят. Снизу не забраться, а сверху на веревке я рыжика могу спустить», — ответил Борис. «Море там глубокое». Если свалится, выживет. Только много времени на это уйдет. Пойдем на палубу, с ним посоветуемся. Пойдем. Может, снова что-то странное придумает. Они поднялись на палубу. Вечернее солнце приятно согревало. На небе много облаков было, только на севере. Если бы не опасность встречи с каким-нибудь флотом, можно было бы расслабиться и отдыхать. Элла показала Рыжику ту пещеру на утёсе и еще несколько, где кристаллы были совсем мелкие. Борис рассказал свой план, но парень не спешил соглашаться. Падать с такой высоты, даже если это должно быть безопасно, ему совсем не хотелось. «А на глубине под утёсом ничего интересного нет?» — спросил он. «Там слишком глубоко», — ответил Борис. «Ты сможешь прямо сейчас разрушить вот этот камень так, чтобы примерно половина отвалилась», показал Рыжик на выступ размером с кулак на стене пещеры. «Далековато, но можно попробовать. А почему прямо сейчас?» «Как раз потому, что далеко. Удар будет слабым, весь утес не развалится». Элла попробовала сделать это. Камень отвалился вместе с песком, в который превратилась область удара. После этого Рыжик попросил ее подбросить камень лишь чуть-чуть, чтобы отбить волшебный кристалл от скалы. Чуть-чуть оказалось мало, а бить сильно не хотелось, чтобы не сломать. Вместо этого Элла применила разрушение прямо под кристаллом. Вот после этого слабенький удар легко его отбил. «Я могу сбросить его в воду, но там ведь глубоко», — напомнила волшебница. «А ты сбросишь тогда...» когда будем проплывать рядом. Если не поймаем, я за ним прыгну в воду. Все же не с утеса падать, и времени меньше уйдет. Если все равно там будем, я с местными поторгуюсь», — решил Борис. «А тебе, Элла, лучше из каюты не выходить». «Согласна. Мне прошлой прогулки вполне хватило», — кивнула девушка. «Тогда я попробую в пещеру сходить, если местные не будут возражать», — сказал Рыжик. «Мелкие кристаллы нам тоже пригодятся». Деревня лежала на пологой стороне острова. «Такие же бедные лачуги, и почти нет мужчин, как и везде», — заметил Борис. Но попробовать поговорить стоит. Элла убрала волшебство, и корабль пошел к деревне с естественным ветром довольно медленно. Местные заметили его издалека и отправили навстречу лодку. «Доброго здоровья!» — крикнул Борис, когда они подплыли достаточно близко. А Рыжик опустил парус. «И вам того же!» — ответил старик из лодки, пристально разглядывая путешественников и их корабль. «Есть у вас на продажу еда, которая долго хранится, вроде сушеной рыбы или фруктов?» «Рыбы нет, а фрукты собирать некому. Старики, женщины и дети остались». «А если сами соберем?» Придется в горы лезть. Если проводнику заплатите, собирайте сколько хотите. Это долго. Может, хотя бы мелкие волшебные кристаллы имеются? Никогда таких не слышал. У вас пещер много, а в них иногда можно встретить камни блестящие. Бывают полупрозрачные, разноцветные или вообще прозрачные. Такое есть. Только из наших никто туда и за деньги не пойдет. Там змей, пауков и прочего ядовитого много ползает. Бывало, нападали даже на тех, кто близко подходил. Если сами в пещеру полезете, держать не будем. Ну что, готов рискнуть жизнью? Повернулся Борис к рыжику. Пожалуй, откажусь. А где другие острова с пещерами поблизости искать? Не подскажете? Не так уж поблизости. Но на юге есть место гиблое. Там и скал, и пещер много. Не только на островах, но и под водой. А те подводные скалы много кораблей разбилось. А есть там то, что вы ищете, или нет, я не знаю. Спасибо, что предупредили. Поплывем туда, хоть издали посмотрим. Кстати, за то, что у вас на груди, в городской лавке могут серебряную монету дать, конечно, если торговец сюда приедет, то намного меньше». Сказал Борис и скомандовал своим «Отправляемся на юг» Старик сжал в кулак прозрачный камень Висевший у него на шее на простом шнурке Он бы и так не продал его даже за золото Но чужак и не пробовал купить Странный он Подумал старик и погреб к берегу Корабль завернул за утесы В нужном месте Элла сбросила из пещеры Сначала простой камень чтобы посмотреть, куда упадет, а затем отбитый заранее кристалл. Рыжик остался в одних штанах и прыгнул за ним. Его не было довольно долго. К счастью, Элла догадалась осветить кристалл, так что парень его хорошо видел, но еле успел схватить. Рыжику едва хватило дыхания, чтобы всплыть. Борис бросил ему веревку. Дождавшись, когда он заберется наверх, Коля сразу поднял парус, а Элла наполнила его волшебным ветром. В каюте Коли Рыжик переоделся в сухую одежду, согрелся и снова стал к штурвалу. Местный мальчишка, который случайно оказался на вершине утеса, не мог подойти к опасному краю. Он не видел, что именно происходило внизу, зато хорошо увидел паруса какого-то флота на горизонте. Он поспешил в деревню сообщить, что с севера идут корабли. С помощью волшебства Элла тоже увидела преследователей. В отличие от мальчишки, она прекрасно рассмотрела их флаги и грустно сказала Борису. «Они снова быстро нас нашли. Это не может быть случайностью. Их волшебник должен видеть очень далеко, чтобы делать это раз за разом. Тогда давай максимальную скорость на юг. А с уловом будем разбираться, когда рыжик освободится». На закате к острову подошел флот преследователей. Путешественникам повезло. Старик побоялся выходить в сумерках в море, и им пришлось посылать на берег свою лодку, чтобы расспросить о корабле и о том, зачем он здесь останавливался. Как только лодка вернулась, преследование продолжилось. Капитан не мог понять, зачем шпионам просить еду здесь, если кругом много портов. «И почему их интересуют именно мелкие волшебные кристаллы?» «Наверное, это специально, чтобы сбить меня с толку», — решил он. Коля сменил Рыжика у штурвала. Тот первым делом попросил Эллу очень аккуратно разрушить остатки скалы, которые она отделила вместе с кристаллами. Парень успел и поесть, и отдохнуть, прежде чем она закончила. Теперь девушка была очень уставшей, «Зато на кристаллах не осталось ничего лишнего». «Можем продолжить завтра, если ты устала», — предложил Борис. «Сначала послушаем, что будет дальше», — ответила она. «Дальше надо проверить, волшебные они или нет», — ответил Рыжик. «Все сразу? Может, сначала хотя бы самый большой отломить?» — предложила Элла. «Как тебе удобнее. Я думаю, что они довольно хрупкие». «Поэтому надо разделять очень осторожно. Ты, конечно, уже прекрасно справляешься с тонкой работой, но можно и подождать. А что тебе мешает проверить все сразу?» «Я и так уже проверила, что мне они не подходят. Но волшебная сила в них есть. Тогда замечательно. Я выброшу ненужный песок, а ты можешь отделять все, что посчитаешь нужным. Вот в этой миске. Крошки, осколки». и все очень мелкие кристаллы мне нужны будут завтра. Так что не выбрасывайте их. «Только нас предупреждай, прежде чем делать что-то странное», обеспокоенно сказал Борис. «Сейчас мы едва уходим от преследователей, а у тебя ведь не обязательно что-то более сильное получится». «Я знаю, поэтому на самых мелких и буду экспериментировать». Элла допоздна аккуратно отделяла кристалл за кристаллом, пока смогла получить два самых больших. Рыжик к этому времени уже спал. Девушка замотала миску с кристаллами, чтобы не рассыпались от качки, и тоже легла спать. Утром погода снова начала портиться. Волны стали больше, а небо затянуло низкими серыми тучами. Рыжику было трудно сдержать любопытство, поэтому он сразу после завтрака пошел на палубу. Не самое приятное место во время сильной качки, но он видел, как устала вчера Элла и не хотел мешать ей отдыхать. Вместо этого он взял меч в ножнах и начал им махать, как учил Борис. Устал он быстро и просто сел на палубе у штурвала, думая о том, что ждет их впереди. Позже Элла сама пришла на палубу и сказала «Рыжик, я проверила оба кристалла, которые удалось отделить». «Волшебство я почувствовала в обоих, но слабые они или просто мне не подходят, сказать трудно. Этого вполне достаточно. Теперь надо отделить самый большой из оставшихся, а остальные сделать жидкими». «Я понял. Ты хочешь сам сделать большой кристалл», — догадался Борис. «Но ведь не все кристаллы волшебные. Как это не все?» «Это правда. В нашем мире много драгоценных камней». «Но волшебные только некоторые из них. Поэтому они так ценятся», — подтвердила Элла. «Что же делает их волшебными? Этого пока еще никому не удалось узнать. Ладно, пошли, попробуем сделать большой кристалл. Ведь мелкие нам все равно не нужны». Элла отделила кристалл чуть больше горошины, а остальные сделала жидкими. Как только все в миске превратилось в однородную жидкость без воздушных пузырьков, Рыжик аккуратно положил туда отделенный перед этим кристаллик и принялся наблюдать. Постепенно жидкость загустела, но так и осталась просто лужицей в миске. Парень подождал, пока она загустеет еще сильнее, и вылепил из нее, как из глины, красивый шестигранник. с острым, как у карандаша, концом. Масса все еще оставалась вязкой и немного растекалась, поэтому ему приходилось много раз переворачивать ее с грани на грань. К радости Эллы он делал это молча. Получался камешек как настоящий, только мутный. миска -то, в которой он лепил, была не идеально ровной, а шершавой. Рыжик понял свою ошибку, и оглянулся в поисках чего-то гладкого. Конечно, это меч. До идеального блеска поделку довести не удалось, но она стала полупрозрачной, а местами блестящей. Казалось, что камень уже затвердел окончательно, но парень продолжал поворачивать его на мече, пока от этого не начал появляться характерный звон удара камня о металл. Он осмотрел изделие на свет, сосредоточился, и перед ними появилось изображение палубы с высоты примерно полметра. Довольный результатом, Рыжик протянул камень Элли. «Я уже убедился, что он волшебный. Теперь надо сравнить его с теми двумя, которые ты отделила раньше. Зачем? Главное, что он волшебный. Они теперь оказались меньше его. Если и волшебная сила у них — «Будет меньше, значит, можно таким же образом не только восстановить кристалл Федора, но и сделать другие побольше. Если нас подслушивают, лучше этого не обсуждать. Я просто попробую их сравнить, а выводы делай молча», — строго предупредила девушка. Она долго проверяла каждый из камней, а затем сказала, «Мне они почти не подходят. Результат зависит от моих усилий, а не от камня». Можешь забрать все три себе». «Я понимаю, что Борис прав. Разматывать твою руку не стоит. Я попробую приложить эти три снаружи, а ты проверь, изменится ли что-то». Они долго проверяли, что получится с такой добавкой, но никаких изменений Элла не заметила и сказала, «Мне уже надоело. Экспериментируй на себе. Могу дать платок, чтобы к руке примотать. Если ты сам будешь высматривать новые кристаллы, «Вот тогда мне действительно будет легче». «Ты и так много сделала». «Спасибо, что согласилась помочь». До своей вахты Рыжик прикладывал кристаллы к руке в разных положениях, цеплял на шею и даже клал на голову. В результате он просто повесил их на шею в мешочке. Не потому что так лучше, а потому что так было удобнее с ними ходить. Корабль приближался к большому архипелагу, из множества больших и малых скал. Преследователи тоже не отставали. У Рыжика было мало надежды, что хватит времени собирать кристаллы в таком опасном месте. Пришлось повернуть на юго-запад, чтобы обойти этот архипелаг подальше. Пока погода позволяла немного отвлечься, парень просто для тренировки пытался рассматривать пещеры и скалы. Только те, которые поближе, но все равно, Видно было не очень хорошо. Под водой тоже мало что удавалось рассмотреть. Поглубже не хватало его сил, а у берега из-за прибоя вода была мутной. Вообще ничего не разобрать. Прошло часа два, и устал, и надоело. Теперь Рыжик пользовался волшебством лишь изредка. Вдруг показалось, что он что-то заметил. Звать из-за шума волн было бесполезно. Он на несколько мгновений заставил светиться центр стола в каюте и отменил волшебство. Это не осталось незамеченным. И Борис, и Элла пришли посмотреть, в чем дело. «Я же тебя предупреждала не использовать свет на корабле», — возмутилась Элла. «Посмотри, пожалуйста, на вот эту пещеру», — показал он. «А то я не разберу, что там». «Я уж надеялась, что обойдешься без меня», — проворчала она, но просьбу выполнила. Пещера была довольно близко к воде. Ее то и дело заливало волнами, а внутри, на дальней стене, поблескивали фиолетовые кристаллы. Элла молча осмотрела сверху дно рядом с тем островом. Множество подводных скал разных размеров и форм не дали бы кораблю подойти даже в спокойную погоду. «Может быть, лодка смогла бы пройти, но не при таком волнении». Все увидел?» — спросила Элла. «Или объяснить, что без тебя нам труднее будет, чем без него. А хотя бы один большой отбить и бросать, пока сюда не долетит?» — с надеждой спросил парень. «Меня ты сто двадцать шагов удержать могла, а он же маленький. Допустим, долетит он до палубы. А дальше что?» «С такой качкой он просто укатится и за борт упадет», — сказал Борис. «Моей одеждой накрыть, под одеждой не укатится, настаивал Рыжик и начал снимать купеческий кафтан. «Я постараюсь, чтобы он в трюм упал, а если не получится, тогда уж ловите сами». «Держи курс прямо», — скомандовала Элла и пошла в каюту. С палубы было не видно, что там происходит с камнем. Рыжик попробовал посмотреть туда с помощью волшебства. Кристалл уже прыгал, почти касаясь волн. Наконец, ударившись о кафтан, который держал Борис, он блеснул в воздухе и упал в трюм. «Ура!» — закричал Рыжик. «Получилось!» Кафтан день пока не простыл, — ответил Борис с улыбкой и протянул его парню. «Найти камень в темном трюме было не так просто, но отсюда он уж точно никуда не денется». Рыжик своим волшебством тоже пытался его найти и увидел между канатом и бортом. Он решил не дразнить Эллу светом и просто подождать. Скоро Борис тоже его заметил и отдал девушке. Она проверила и лишь покачала головой. Затем немного подумала и снова пришла на палубу. «Рыжик, я не чувствую волшебства этого камня. Куда именно ты хотел его приложить?» — спросила она. Переверни руку, чтобы камни лежали, как тогда на столе. Вот этот длинный, красный, если я не ошибаюсь. Аккуратно нащупал он сквозь повязку. Думаю, фиолетовый должен быть здесь, но, может быть, чуть в сторону. Так ты не уверен? У меня хорошая память, но, судя по тексту, сам автор книги был не уверен. Там описаны лишь некоторые закономерности, которые он выяснил. «Кстати, острие кристалла должно быть направлено к пальцам. Хорошо, я попробую. Мне расскажешь уже потом, когда Коля на вахту станет. А пока проверь курс, пожалуйста». Хорошо, что он об этом попросил. Пришлось повернуть еще западнее, чтобы пройти по более-менее глубокому участку между двумя группами островов, а дальше снова лавировать между подводными скалами. К счастью, Волны возле них совсем по-другому выглядят. Опытный моряк сразу отличит, а рыжику до этого было еще очень далеко. С волшебством Эллы он чувствовал себя намного спокойнее. Девушка вернулась в каюту и принялась экспериментировать с разными положениями фиолетового кристалла. Разница сначала вообще не была заметна. Но она случайно чуть повернула камень, когда корабль в очередной раз накренился. В этом положении она сразу ощутила прилив волшебных сил. Чтобы не потерять это положение, она прижала кристалл сильнее, а Бориса попросила его примотать так, чтобы не сместился. Наступил ответственный момент. Элла попыталась посмотреть на корабль с большой высоты, но увидела лишь звезды в черном небе. «Может, я ошибаюсь, но вот эта голубая точка...» «Похоже на нашу планету», — показал Борис после долгой паузы. «Тогда я попытаюсь уменьшить расстояние вдвое», — ответила волшебница. Борис оказался прав. Постепенно уменьшая расстояние, Элла смогла увидеть и тучи, закрывшие небо, и корабль, и флот преследователей, который все еще не отставал. Немного отдохнув, она начала тренироваться разрушать скалы. На этот раз их можно было обойти, поэтому она не заставляла их обрушиться, а отбивала от них по небольшому кусочку над водой. На закате Рыжик освободился и устало вошел в каюту. Борис уже спал, а Элла занималась своими делами. Парень поужинал, а затем спросил. «Элла, у тебя получилось заметить какую-нибудь разницу? Можешь пощупать?» Только осторожно, чтобы не сдвинуть. Остриё пришлось направить не к пальцам, а чуть в сторону. Протянула она замотанную руку. «Значит, результат есть?» — с надеждой спросил он еще раз. «Я для эксперимента с того времени и до сих пор понемногу разбиваю камни вокруг. А почти не устала», — сообщила она с довольным лицом. «Это очень приятная новость. Вот теперь можно плыть прямо к нашей цели». задумчиво произнес Рыжик, только мы так и не выбрали, куда именно. «Может, и тебе фиолетовый кристалл нужно найти?» предложила Элла. «Теперь мне будет легче это сделать. Даже с кристаллами в несколько раз сильнее, я все равно останусь слабым. К тому же я не совсем уверен, какой цвет нужен мне. Давай просто собирать все, которые найдем. По крайней мере, дома пригодятся». «Всем надо хорошо выспаться. Завтра нас ждет сильный шторм. Я увеличила скорость, насколько могла, чтобы мы до него прошли это опасное место». С волшебством Эллы и опытом Коли, к утру подводные скалы остались позади. Можно было бы радоваться, если бы не шторм с волнами чуть ли не до верхушки мачты, который ждал впереди. Уходить вправо или влево было просто бессмысленно, а позади — поражали своей настойчивостью преследователи. Путешественники посовещались и решили идти к острову Короля Дракона кратчайшим путем. Пока благодаря шторму есть надежда высадиться на него незаметно или в крайнем случае сказать, что это произошло случайно. Когда Борис сменил Колю, капитан лишь покачал головой, увидев то, что показала Элла. Он подумал немного и сказал... Если хотим остаться в живых, надо прятаться в бухте у какого-нибудь острова. Этот корабль такой шторм не выдержит. Даже если снять парус и нас не выбросит на берег, любая из этих волн потопит нас, если накроет. А если не накроет, спросил рыжик. Элла ведь может сделать течение в сторону и мы обгоним волну. Ты так уверен, что я смогу это сделать? Не говоря уж о том, что придется целый день этим заниматься. Сразу засомневалась девушка. «Ты же и так этим занимаешься. Только все время в одну сторону, а здесь в разные. Парус и ветер можно вообще убрать. Рулевой, скорее всего, тоже будет не нужен», объяснил Рыжик с таким видом, будто речь шла о прогулке по чистому полю. «Сейчас парус убирать нельзя, иначе нас догонят». «Будем держать курс к цели, сколько сможем, а парус уже в последний момент спустим», — решил Коля. «Спасибо, конечно, за то, что доверяете мне своей жизни. Если бы пару раз, я не против, но шторм продлится долго, а кроме меня этим заниматься некому. Давайте искать другой выход», — возразила Элла. «У нас есть и другая проблема. Мы уже близко. Если не нас, то флот преследователей...» «Ящерицы заметили. Оставлять Колю одного на корабле, как мы думали сначала, нельзя», — сказал Рыжик. «Ты прав. Если шторм закончится, без волшебства я не убегу ни от них, ни от местного флота», — растерянно признался капитан. «Я предлагаю затопить корабль в каком-нибудь удобном месте, а самим вплавь добраться до берега», — сказал Рыжик очень серьезно. «Как затопить?» — возмутился Коля. Не глубоко, чтобы мы потом могли его быстро поднять и уплыть», — объяснил Рыжик. «Но и не слишком близко от берега, чтобы его волнами не разбило и местные не нашли. Лучше подыскать место сейчас, пока Элла не занята». «А поднимать его, разумеется, мне придется», — спросила девушка недовольна. «Ты хоть подумал, что для этого какое-то специальное волшебство нужно?» Или ты сам знаешь такое? Я лишь знаю, что с кораблем Колю схватят, а без корабля он будет в безопасности, а ящерицам будет труднее найти место нашей высадки. К тому же, у затонувшего корабля нас вряд ли будет ждать засада. Вы так и не сказали прямо, куда направляетесь. Но я догадываюсь и готов пойти с вами. Давайте место искать. А ты, Рыжик, «Постарайся придумать другой план без затопления корабля», — решительно сказал капитан. «Легко. Можно поставить его на якорь и обложить камнями. С волшебством жидких камней можно сделать это в виде острова, а разрушением снова освободить. Только есть две проблемы. Во-первых, это долго. Во-вторых, любой местный капитан заметит изменение формы берега». «Элла...» Молча показала изображение Ближнего берега острова Короля Дракона, где уже Бушевал шторм. Они с Колей Долго выбирали подходящее Место, рассматривая и берег И дно, а Рыжик Молчал. Не потому, что Обиделся. Как раз наоборот Он очень хорошо понимал, что Элла права. Он изо всех сил Старался придумать, как Можно поднять корабль вчетвером. Рыжик Лег на свою полку и затих, обдумывая разные способы поднятия кораблей. Плоты, лодки с помощниками, насосы со шлангами, силачи, которые выносят корабль на своих плечах, подъемный кран. Какими бы странными ни были мысли, парень старался представить, как этого добиться. Ничего подходящего или хотя бы возможного в таких условиях на ум не приходило. И тут он вспомнил тот утес, у которого нырял за камнем. Если в пещере, трещине или на вершине утеса закрепить бревно и перекинуть через него веревки, то чуть-чуть приподнять корабль наверняка получится. А дальше можно постепенно вычерпывать воду из трюма и приподнимать, пока веревки будут не нужны. Лишь бы место было достаточно тихим, без волн. Рыжик еще раз все обдумал и рассказал об этом друзьям. Элла очень обрадовалась, что от нее потребуется лишь дыру в скале для бревна сделать. А этому она уже научилась. Снова начались поиски подходящего места, на этот раз уже втроем. Найти его удалось, но не очень близко от цели, на небольшом островке. Волн там будет наверняка много, но больше отвесных скал... Над достаточно глубоким дном вообще не было ни поблизости на большом острове, ни на мелких соседних. Коля предложил сразу сделать вокруг входа в трюм борт повыше, чтобы было удобно вычерпывать воду при волнении. Ведра, веревки и доски решили привязать к мачте перед тем, как топить корабль, а все пустые бочки надежно закрыть, чтобы они служили поплавками». Теперь уже всем идея казалась осуществимой. Осталось придумать, как во время сильного шторма не разбить корабль о выбранную скалу. А затем, как добраться до берега вражеского королевства. Эти вопросы оставили на вечер. Все равно во время шторма вряд ли будет возможность поспать. Рыжик рассказал Борису все, что они придумали, а затем... спустил в трюм бочки с остатками питьевой воды, которые были привязаны к мачте, еще с тех пор, когда полковник Нестор приказал это сделать. Конечно, это не прибавляло устойчивости кораблю, зато на них было очень удобно сидеть, опершись спиной о мачту. Теперь же надо было собрать все веревки, какие только можно». Элла создала ветер и сильное течение в нужную сторону. С новым кристаллом это было намного легче. Ей до сих пор не верилось, что кристалл, который ей даже не подходит, может давать столько силы. Все, кроме Бориса, легли спать. Через пару часов корабль начала бросать так, что спать мог только уставший за ночь Коля. Элла сказала, что попытается управлять кораблем с помощью течения. Рыжик поднялся на палубу, предупредил об этом Бориса, и они вдвоем с большим трудом спустили парус. Очередная большая волна набежала, но кораблю удалось от нее уйти. Элла справилась. Борис с Рыжиком принялись набивать доски, чтобы сделать вход в трюм повыше. Не так уж легко это делать на мокрой качающейся палубе. Закончив с этим... оба спустились вниз. Корабль скрипел и сильно кренился то на один борт, то на другой, но держался. Преследователи паруса еще не спустили, но Элла не позволяла расстоянию сокращаться слишком быстро. После того, как на одном из кораблей захлестнувшая его волна сломала мачту, преследователи тоже поспешили спустить паруса. Теперь, путешественники от них легко ушли. Можно было сосредоточиться на том, что ждет впереди, а именно, как попасть с маленького скалистого острова на главный, по таким волнам, имея лишь лодку. Чуть позже они поняли, что есть более сложные задачи. Как сесть в эту лодку и как при этом затопить корабль именно в нужном месте, чтобы не повредить, а камни на дне. Первое Рыжик предложил сделать просто подгадав момент, когда волна поднимет лодку повыше, чтобы быстро в нее вскочить. Коля сразу предупредил, что это невозможно. Надо спускаться в лодку, как обычно, по веревкам. Второе вполне могла бы сделать Элла с помощью волшебства. И разрушить крупные камни на дне, и сместить корабль в нужное место течением — было вполне в ее силах. После обеда Элла начала понемногу разбивать крупные камни на дне под утесом, а ее друзья готовить все к высадке на берег. Все запасные веревки привязали снаружи к мачте, все бочки плотно закрыли, еду, карты и прочие нужные на суше вещи сложили в мешки. Волшебница даже успела сделать несколько маленьких пещер в выбранном утёсе на высоте человеческого роста от воды, чтобы бревна можно было вставить с лодки. Поздно ночью они подплыли к выбранному месту. Путешественники перенесли мешки с вещами в лодку, дождались промежутка между волнами и быстро сели в нее. Нужно было уйти как можно дальше, чтобы лодку не разбила о борт корабля. Еще и следить, чтобы ее не накрыло волной. Теперь Элла направляла корабль к скалистому острову так, чтобы волны захлестывали его и заливали трюм. Пару раз лечь на бок оказалось для корабля достаточно, чтобы медленно уйти под воду. Волшебница старалась изо всех сил и довела таки тонущий корабль именно туда, куда хотела. с помощью волшебного течения. Борис боролся с волнами с помощью весел. Точнее, он просто не позволял волнам накрыть лодку. Как только волшебное течение появилось под лодкой, ему стало намного легче. Они поплыли не сразу к берегу, а вдоль берега к маленькой бухте. Благодаря мысу, выступающему в море всего метров на сто, там волны были по пояс, а не выше корабля. Как только путешественники добрались до зоны прибоя, они выскочили из лодки, чтобы не дать ей разбиться о берег. Пока Борис и Элла отдыхали, Коля и Рыжик отнесли лодку подальше от воды к обрыву и заложили камнями, чтобы местные или солдаты ее не нашли. Пришло время карабкаться наверх по узкой трещине в скале. «Давайте я сделаю ступеньки». хотя бы небольшие», предложила Элла. «Это выдаст, если не нас, то это место. Здесь много уступов и трещин, а я тебе помогу», ответил Борис. «Надо было хотя бы маленькую веревку взять с собой», пробормотал Рыжик себе под нос, но из-за шума прибоя никто этого не услышал. Только Коля думал не о том, как забраться наверх, а о том, когда же ему скажут наконец, «Зачем они здесь? Ясно, что мы должны сделать что-то важное, но что именно? Ведь среди нас один Борис-воин, а Элла скалы крушить только в пути научилась. И то случайно», — размышлял он в очередной раз. Мысли о разведке, захвате генерала или какого-то порта, не говоря уж о столице, казались слишком нереальными для такого странного отряда. Они с большим трудом поднялись на скалу и пошли по выбранному еще в море маршруту. Одежда и вещи были мокрыми, еще и дождь начался, но все спешили уйти как можно дальше от берега. Они еще на корабле согласились, что в этом безлюдном месте безопаснее немного освещать дорогу, чем идти в полной темноте. Элла заставляла светиться участок склона не больше, чем в предрассветной мгле. Из-за дождя за пару сотен шагов этого света никто не заметил бы. Тем временем их преследователи продолжали бороться со штормом. Еще один корабль остался без мачты, а другой вообще перевернуло огромной волной, и он пошел ко дну. Дежурный волшебник из ближайшей прибрежной крепости время от времени осматривал море и окрестности, Он аккуратно описал и гибель корабля, и потерю мачт, и то, что преследуемый звериным флотом корабль был брошен и затонул. То, что его команда высадилась на берег, он тоже записал, но не придал этому значения. Не потому, что у них даже веревки не было, чтобы на гору забраться. Они уходили куда-то в горы, вдаль от его крепости, а значит, опасности не представляли.